5142. Небесные херувимы и рычащие львы у царградского престола. Описание вот такой злой собаки у Никиты Хонята вызывает ощущение, что речь шла на самом деле не о собаке. Ведь для обычный пёс мог так поразить воображение современников, чтобы его сравнили с львом или рассказывали, будто он может опрокинуть на землю вооружённого осадника. По-видимому, имелось в виду что-то другое. Выскажем следующее предположение. По нашему мнению, хирувим небесной иерархии по Дионисию Ареопагиту или злая собака Андроника по Ханиату это знаменитый царградский механизм у царского престола. Он был устроен так, писано: "Около трона размещены были золотые львы и другие звери, механика которых была так устроена, что львы рыкали, а лежавшие у трона звери поднимались на ноги" как скоро кто приближался к престолу во время торжественных приёмов. Страх и величие для простых глаз было несказано много. Эффект поразительный для толпы. И действительно, описанное сооружение поражало современников. По образцу Царьградских рыкающих львов-хирувимов устраивались также такие же механизмы и в Москве. Более того, такой же трон, оказывается, был и у библейского Соломона, то есть солнечного царя.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 Кстати, о Бандроннике Христе говорится, что он лично придумывал механизмы. Например, изобретал камнемётные машины. По поводу вот таких левов херувимов Соломона говорится: "И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Верх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники". И два льва стояли у локотников, и еще двенадцать львов стояли там на шести ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. Третье царство, 10-18. В средневековой книге о рождении Блаженной Марии и детстве Спасителя мы находим сведения о львах, развящихся у ног Христа. Они описаны так, что очень напоминают механических львов у Царьградского престола. И воссел Иисус в пещере, и львята бегали туда и сюда у ног его, ласкаясь к нему и играясь с ним. Старые же львы, между тем, держались поодаль, с опущенной головой. Они преклонялись перед ним и смиренно били хвостами по бедрам своим. Здесь, скорее всего, описан царь, восседающий на престоле, а не в пещере, конечно. И у его ног, то есть внизу престола, находятся львы. Они двигаются, как бы резвятся, как бы бьют львы с себя хвостами. Описание достаточно откровенно. А в старинной арабской рукописи, впервые опубликованной в 1697 году в утрехте Генрихом Сайком. Потом, кстати, пропавший как бы прямо сказано, что Иисус чудесным образом изготовил царский престол. Присутствующие в виде это чудо были поражены, изумлены и славили Бога. По мнению автора, уже не понимавшего сути дела, чудо состояло в том, что престол таинственным образом изменил свой размер на нужный. Но дело, скорее всего, было именно в механических львах, поражавших воображение. Причём говорится, что Христос сделал престол из дерева, которое якобы существовало со времён Соломона. Вспомним, что именно у Соломона, по словам Библии, был престол с львами. По-видимому, здесь и в Библии речь идёт об одном и том же предмете Царь градском престоле, изготовленном для Соломона, то есть солнечного царя, то есть Андроника Христа. Рядом с рассказом об изготовлении Иисусом престола помещено описание того, как Иисус в детстве делал из мокрой глины разные изображения животных, а затем заставлял их ходить. Данный сюжет был очень популярен в средневековых сказаниях о Христе. Он встречается много раз в различных текстах, в разных вариантах. Возможно, здесь тоже отразились восхищения современников механическими животными у Царьградского престола Андроника Христа. Здесь уместно напомнить, что именно лев был и является гербом города Владимира, то есть владычева миром столицы империи в эпоху 14-16 веков. Впоследствии, когда гербом Российской империи стал Орел, появились царские престолы с изображениями орлов, с разденутыми клювами и шевелящимися языками. Такие троны изготовлялись, например, в XVIII веке, в эпоху Романовых, о чем нам рассказали экскурсоводы Оружейной палаты Московского Кремля.